Глава тридцать четвертая. Дверь в Дианы-хранилище оказалась закономерно заперта. Ну и как с ней разговаривать? Я постучал. С другой стороны, донеслось нечто саркастически недоуменное. Ну да, ну да, согласен. Странно немного, когда сидишь в тюрьме, а к тебе стучаться. О, Тут же форточка есть, через которую охранник может посмотреть, не сдохли ещё заключённые. Не запороленная, надеюсь. Я потянул за маленькую ручку. Заслонка легко поддалась, отскочила в сторону с металлическим бряканием, а я тут же вскрикнул и отшатнулся, потому что из получившегося квадратного отверстия на меня внимательно смотрела Диана. "Ты?" удивилась она. "Нет," — сказал я, справившись с испугом. «Филис, а я в камере. Футбол смотрю, пиво пью». «Мог бы и захватить баночку», — упрекнул Диана. «Ты как тут оказался?» «Ну как, боевиков, что ли, не смотрело? Вырвался на свободу, всех убил. Пришел вот тебя освобождать». «Круто. Ну давай, освобождай». Я подошел к двери, подергал ручку, вздохнул. «Ясно». Подвела итог Диана. «Так чего приперся ты?» «Слушай», — прорвало вдруг меня, «ты развалишься, если скажешь что-нибудь типа «О, Костя, шикарно проехал сегодня». «Ты сам не знаешь, что проехал шикарно?» Мне хотелось ее убить. Вот честно, просто сунуть руку в отверстие, схватить эту белобрысую сучку за шиворот и дернуть, чтобы башкой об дверь приложилась». А потом ищу, ищу. — Чего ты от меня вообще хочешь? — вздохнула Диана. — Думаешь, я вдруг по мановению волшебной палочки превращусь в трогательную девочку, мечтающую о большой и чистой любви? Так и ни нихрена ж подобного. Я в самую первую встречу четко дала понять. Стерва, каких поискать? — Ага, — кивнул я. — Видал я, как ты со своим амадеем стервозничаешь. Я ему вру в глаза, потому что не уважаю. А меня ты, то есть, уважаешь? Так, всё отвали. Мне показалось, или она чуть-то покраснела. Умный не спросит, а дураку объяснять без толку. Я лишний раз вспомнил про футболку. Хмыкнул, но промолчал. Ох, и крепкий же орешек, однако, — Ну ладно, я сюда не отношения выяснять пришел. — У меня есть план, — сказал я с вдохновением младшеклассника, хорошо выучившего стишок. — Ну, иди сказала Диана, закрыв лицо ладонью. — Чего? — обиделся я. — Кто тебя в прошлый раз из тюрьмы аж целого альянса вытащил, а? Знаешь этого парня? Покажи на него пальцем. — Диана показала мне. Средний палец. «Мы живем в мире, который полностью подчинен Амадею», — сказала она. «Кроме того, он управляет и тобой, и твоей машиной. Какой к дьяволу план, Костя? Побеждай в гонках. Вот все, что ты можешь сделать». «А ты что будешь делать?» — спросил я. «Варианты какие? Мне пожизненно гонять, а тебе к коровам на флейте играть». А Фиона вообще сопьется хрен Ей лечиться нужно. В санатории какой-нибудь. В высших мирах. Чтоб наверняка. Быть взрослым значит признавать поражение. Гнула свое Диана. Приборы для перемещений у нас нет. Скрываться в этом мире будет нереально сложно. Скорее даже невозможно. Ну и что ты предлагаешь? Я ждал этого вопроса. Мой план слишком гениален, чтобы я мог тебе его рассказать. Видишь ли мой исключительно особый склад ума? Закрой форточку, я спать пойду. перебил у Диана. Свою закрой, парировал я. И слушай внимательно. Я, конечно, очень высоко ценю, что ты сегодня не попыталась сбежать. Я увернулся от кулака вылетевшего из форточки и продолжил, безопасно стоя сбоку от отверстия. «Но завтра тебе нужно поступить ровно наоборот. Через двадцать пять минут после того, как начнется гонка, беги к выходу. Ясно? Ровно через двадцать пять минут. Я тебя подберу снаружи». Молчание длилось долго. Я уже забеспокоился было, не уснула ли она в самом деле. Осторожно переместился вправо и заглянул в форточку нет стоит все так же смотрит медленно повторить спросил я костя ты дебил мягко спросила диана нет я гений а что а модей полностью подчиняет твою волю он управляет и тобой и машиной а если я уйду он просто разобьет — Да хрена лысого он мной управляет. Я сегодня проверил. Он, конечно, пытается, это да. И он явно настолько тупой, что верит, будто у него чего-то там получается. Но гонкой рулил я. Глаза Дианы открылись шире. Она посмотрела на меня так, будто впервые увидела, и я был ей интересен. — Чего? — переспросила она. Гонку выиграл я, не твой контуженный наглухо офисный планктон, а я, офигенный Костя Семенов. — Это невозможно, — пробормотала Диана. — Что невозможно? Выразить мне свое восхищение в той мере, в которой я этого заслуживаю? Да, не просто Отверстие высоко и неудобно расположить. Этот удар я проморкал. Кулак Дианы угодил в челюсть. «Извини», — машинально сказала она. «Ты уверен? Амадей рассказал мне про эту их систему. Она должна полностью подчинять нервную систему, включая мозг». «Мозг — это для слабаков», — пробормотал я, потирая подбородок. «Я настолько крут, что вообще им не пользуюсь». Все верные решения я принимаю сердцем и... Понятно, — перебила Диана. Непонятно, почему. И снова задумчивый взгляд на меня. Почему? Почему? Неужели так сложно просто порадоваться, блин? А уже потом в постели, отдышавшись, думать, почему? В меня в детстве инопланетянин вселился. Доверительно объяснил я. Никаких извращений ты не подумай. Но с тех пор я на всю башку особенный Под настроение даже предметы силой мысли двигать могу. Не веришь? Папу с мамой спроси. И не парься ты насчет своего Амадея. Нам главное от мп улететь и затихариться. Я на горизонте горы видел, вроде ничего такие. А там засядем и сгенерируем новый план. Я, кажется, догадался насчет порталов. Ну, в смысле как они их открывают. Тут взгляд Дианы сделался таким, что, кажется, попроси я ее в этот момент стать моей двенадцатой женой, согласилась бы, не раздумывая. «Как?» — воскликнула она. «Кто?» вот в горах и проверим», — решительно заявил я. «Если моя гипотеза верна, то Шарль все еще хочет заполучить Диану. Ну, не саму Диану, а ее сверхприпор. Агентом он, как выяснилось, был до лампочки, а почему, спрашивается, тоже наводит на мысли. Их только сама Диана интересовала, как нарушительница порядка. А вот Шарлю порядок как раз до звезды. Ему прибор подавай. Видать, даже в две шарлевых головы до Дианиного папашки не дотягивают. А коли так... «Верный план Диану упереть и сныкать, а уже потом, если что, торговаться с позиции силы». «Не доверяешь?» — помрачнела Диана. «Ну, был и такой момент. Себе не соврешь». «Не то, чтобы я не хотел доверять Диане, но она уже разбегала, кинув меня с Фионой в шахте астероида над трупом чахнуть. Однако я прекрасно скурил, что она сейчас подумала» что я веду себя почти как Амадей. «Просто хрен знает, правильно догадался или нет», — пожал плечами я. «Думать надо. Медитировать на восходящее солнце, курить дзен траву. А сейчас лучше на главном сосредоточиться. Ты все поняла. Повтори. Через двадцать пять минут после начала гонок бежать к выходу с полигона. Ты меня подберешь» отрапортовала Диана. «Умочка, чмок тебя!» — кивнул я. «Ладно, пойду к себе, пока охрану не расколдовали. А то придет твой бывший снова, и чего доброго обоих прикончит». Я потянулся к заслонке, но вдруг Диана так тихо и не по-диановски сказала. «Костя». «А?» — замер я. «Зачем тебе это?» «Что?» «До «Да меня не доходило». «Ну, я. У меня даже прибора нет. Теперь я просто ходячий источник проблем. Мои духи на тебя не подействовали. Ну, ладно, тогда ты вытаскивал меня, чтобы получить прибор для Шарля. А теперь ты зачем?» Она смотрела на меня, я на нее. Момент был в своем роде уникальный. «Бери доцелуй, да Чего там думать?» И я почти было решился. Ну, врежет по морде, в крайнем случае. Подумаешь, переживу. Я не такой переживал. Меня одна краснодевица раз кипящим самоваром по башке отоварила. Но это долгая история. Но тут внутренний психанул. Это я-то ее спасал ради прибора? Может, хватит уже судить о других по своей испорченности? Ну, ладно. Я это все не от великой любви, явно. Просто вдруг понял, что не так уж хочу возвращаться домой. Что страдать всякой NF-фигней с Дианой было бы куда интереснее. Но уж точно не ради припора. доклал да я на него с прибором, если уж на то пошло. Однако сразу вслед за этим я подумал, что смысла раздувать скандал нет. Бабам хоть говори, хоть... Кол на голове тиши. А момент-то хороший. Чего его терять? С этой мыслью я приблизил лицо к отверстию и даже не получил за это в нос. Более того, кажется, Диана даже сама подалась навстречу. Сердце застучало, как у подростка какого-то. Поверить не могу. Неужели вот сейчас... — О! «Какой милый юноша!» Послышался сзади смутно знакомый старческий голос. «Вы гонщик, молодой человек, не так ли? А что вы здесь делаете?» Вздрогнув, я захлопнул заслонку и резко повернулся. По коридору ко мне целенаправленно ковыляла вдова господина Монтрезо-старшего и матушка Жанполя по совместительству. «Здрасте!» — улыбнулся я ей. «Какие люди и без охраны!» Старушка на ходу развела руками. «Представляете, охраны нет. Все попрятались. Скажите, юноша, скажите мне честно. Началась война. Моего сына посадили в тюрьму. и Я пришла его проведать». «Кажется, это ведь тюрьма, верно?» «Не совсем. Это библиотека. Вы немного заблудились». «Ах, ну да. Я так и думала. Здесь постоянно что-то перестраивают. Кошмар. Жан-Поль-младший очень беспокойный мальчик. Я всегда говорила, что он доиграется со своими гонками». Вот отец, упокоя моды его душу, был совсем не таким. Это был уравновешенный, рафинированный мужчина. Настоящий. — Полковник? — предположил я. Госпожа Монтрезо остановилась. — Почему полковник? — насторожилась она. — А вы не знали? — всплеснул я руками. — Да ваш покойный супруг был полковником разведывательных войск Альянса. Его в молодости внедрили в ваш мир. Он должен был жить тут, сообщать в Альянс информацию и разводить дельфинов-гонщиков. Я нашел идеальную собеседницу. Начняя я затирать ей про разумные летающие спортивные противогазы, она бы схавала, не поморщившись. — Я всегда об этом знала, молодой человек, — гордо заявила вдова. «Между мной и моим супругом не было тайн, и я и сейчас знаю побольше, чем мой непутевый сынок». Она подмигнула мне. Я в ответ улыбнулся и взял ее под руку. «И что же вы такое знаете, госпожа Монтрезо?» Я повел ее по коридору, куда понятия не имел. По-хорошему, сдать бы ее к какому-нибудь местному блюстителю порядка во избежание недоразумений. А то на чудес старушка, а я виновным останусь. Психонет Жан-Поль и вкатит мне перед гонками какой-нибудь препарат, полностью блокирующий мозг. а Амадай будет мной править безраздельно, и весь гениальный план полетит псу под хвост. — Я знаю, — хитро улыбнулась вдова. «Где находится единственный в нашем мире статичный портал, о котором неизвестно даже Творцу?» Пфф, Я как мог выразил скепсис. «Это все знают до последнего дельфина. Толк ты? Без специального прибора через портал не пройти». Старушка остановилась, высвободила руку и погрозила мне пальцем. «Проверяете? А я-то все знаю. Знаю, что портал этот предоплаченный. Через него можно пройти просто так».